Глава сорок четвертая Дагуста отхлебнул большой глоток кофе и поморщился. Это была уже пятая чашка за утро. Привычка пить Старбакс стала разорительной, и он переключился на тот деготь, который производила старая кофеварка, стоявшая в комнате отдыха. Поставив чашку, он посмотрел на пендергаста, сидевшего в углу. Сложив пальцы домиком, тот над чем-то усиленно размышлял. Приключения прошлой ночи никак не отразились на его облике. Внезапно из коридора донеслись звуки словесной перепалки. Кто-то пытался пройти к Деягосте. Голос показался ему знакомым. Поднявшись, он высунулся в коридор. Человек в вельветовом пиджаке спорил с одним из секретарей. Увидев Деягосту, секретарь пожаловался. — Лейтенант, я пытаюсь объяснить этому человеку, что он должен подать заявление сержанту. Человек обернулся. — А, вот вы где! Это был продюсер-благотворитель Эстабан. На лбу у него белела повязка. «Сэр, лейтенант должен был назначить вам...» «Я прямое вашеле «Спасибо!» — перебил секретаря Деогоста. Он вернулся в кабинет. Эстабан последовал за ним. Увидев Пендергаста, посетитель нахмурился. При первой встрече в поместье Эстабана на Лонг-Айленде они не слишком понравились друг другу. Деогоста сел за стол. Эстабан расположился против него на стуле. Лейтенант сразу же почувствовал к нему антипатию. Самодовольный хлыщ. «Так в чем дело?» — спросил он. «На меня напали», — сообщил Эстабан. «Вот видите, меня ударили ножом». «Вы сообщили об этом в полицию?» «А что я сейчас по-вашему делаю?» «Мистер Эстабан, я лейтенант подразделения, которое занимается расследованием убийств. Могу направить вас к следователю. Это покушение на убийство. На меня напал зомби». Дагуста поперхнулся. Пендергаст медленно поднял голову. «Простите, как вы сказали? Зомби?» «Да, именно так я и сказал. Или кто-то похожий на зомби». Дагуста нажал кнопку внутренней связи. «Шелли, пригласите ко мне следователя. Нужно будет принять заявление». «Есть, лейтенант». Эстебан попытался продолжить, но Дагуста остановил его жестом. Через минуту вошел полицейский с цифровым диктофоном Дагуста кивнул на единственный свободный стул. Когда следователь включил диктофон, Де Густо опустил руку. «Теперь мистер Эстабанна готовы выслушать вас. Вчера я допоздна сидел в своем офисе. Адрес? Западная, 35-я улица, 533. Это рядом с конференц-центром джевиса Около часа я вышел на улицу. В этой части города ночью довольно безлюдно. Я пошел по 35-й в восточном направлении. И вдруг почувствовал, что за мной кто-то идет. Оглянувшись, я увидел какого-то оборванца, который был явно пьян или под кайфом. Сначала я не придал этому значения, но когда подошел к Десятой Авеню, сзади послышался топот. Я опять оглянулся, и тут меня ударили ножом в голову. К счастью, нож прошел по косой. Человек или существо попытался нанести второй удар, но я, как видите, нахожусь в прекрасной физической форме. К тому же в свое время занимался боксом в колледже, так что я отбился и дал ему сдачи. Довольно сильно. Он снова бросился на меня, но я уже был к этому готов и сбил его с ног. Он поднялся, подобрал свой нож и, пошатываясь, пошел прочь. «Вы можете описать нападавшего?» — подал голос Пендергаст. «Конечно. У него было одутловатое распухшее лицо и рваная одежда, вся в каких-то пятнах, похожих на кровь. Волосы темные, спутанные, и как-то... «Дико торчащие». И он издавал звуки, похожие...» Эстабан замолчал, как бы раздумывая. «Такие звуки издает вода, когда всасывается в водослив. Высокий, худой, угловатый, неуклюжий, на вид лет тридцать пять, руки запачканы чем-то похожим на засохшую кровь». «Колин Фейринг», — подумал Де Агоста. «А может быть, Смитбек». «Когда именно это случилось?» «Я тогда посмотрел на часы». — Было 11 минут 2 А свидетели были? — Нет, послушайте, лейтенант, я точно знаю, кто за этим стоит. Да густо молча ждал. С тех пор, как я поднял вопрос о жертвоприношениях животных, Виль преследует меня постоянно. У меня брал интервью этот журналист, Смитбек, и вскоре его убили. Зомби или кто-то его изображающий. Потом со мной беседовала другая журналистка, Кейтлин кит Ее тоже убивают так называемые зомби. Теперь они взялись за меня. — Значит, за вами охотятся зомби, — бесстрастно повторил Деагоста. — Я не знаю, настоящие они или фальшивые. Главное, что ниточка тянется в виль. Надо немедленно что-то делать. Эти люди совершенно бесконтрольны. Они режут ни в чем не повинных животных, а потом устраивают маскарад, чтобы расправиться с людьми, которые протестуют против их ритуалов а городские власти допускают, чтобы на общественной территории незаконно обосновались потенциальные убийцы!» Пендергаст, молча слушавший эти тирады, подошел к Эстабану. «Сожалею, что вы пострадали», — сказал он, участливо склоняясь к нему. «Можно я посмотрю?» И стал отклеивать пластырь. «Мне бы не хотелось, чтобы вы трогали рану!» Но повязка уже была снята. Под ней оказался двухдюймовый разрез с полудюжиной швов. Пендергаст, понимающе кивнул. — Ваше счастье, что нож был острый и в рану не попала грязь. Смазывайте ее неоспорином, и у вас не останется даже шрама. — Счастье! Эта тварь чуть не убила меня! Вернув повязку на место, Пендергест отступил за стол. — Неудивительно, что на меня напали именно сейчас! — продолжал Эстебан. — Я планировал провести марш протеста против жертвоприношения в вилле. Мне удалось получить разрешение, и сегодня днем... Мы собирались устроить демонстрацию. Об этом сообщалось в газетах. — Я в курсе, — бросил Деагоста. — Совершенно очевидно, что они пытались обезвредить меня. Деагоста наклонился над столом. — У вас есть какие-то прямые доказательства причастности Виля? — Любому дураку ясно, что все указывает на Виль. Сначала Смитбек, потом Гид, и вот теперь я. — Боюсь, все не так очевидно, как вам кажется, — вмешался Пендергаст. — Что вы имеете в виду? — Я несколько удивлен, почему они не расправились сначала с вами. Эстебан бросил на него неприязненный взгляд. — С какой стати? Вы же были главным зачинщиком. Я бы на их месте прежде всего убил вас. — Хотите казаться умнее всех? — Ни в коем случае. Просто указываю на очевидное. — Тогда позвольте мне указать на очевидное. В Энвуде заправляет банда убийц а городские власти и копы сидят сложа руки ну что ж они еще пожалеют, что со мной связались приходите сегодня на демонстрацию и увидите сами мы такой шум поднимем что вам все равно придется растрястись. он поднялся со стула прочитайте и подпишите протокол сказал дегоста раздраженно фыркнув, стбн остался ждать пока и распечатают протокол быстро пробежав текст он нацарапал свою подпись потом пошел к двери Но на полпути остановился и, обернувшись, предостерегающе поднял дрожащий от негодования палец. — сегодняшнего дня все пойдет по-другому. Я уже устал от вашего бездействия, как и все жители Нью-Йорка. Улыбнувшись, Пендергест приложил палец к лбу Неоспорин. Два раза в день. Прекрасно помогает.